Витязь, 63 Лучезара, 53-й, Метеона, 33 года. Сергей Винокуров Сложная ночь. У малышек, у всех, кошмары и очень тяжелые, судя по последствиям. Поэтому мы спаиваем им успокоительные средства, без которых я хотел обойтись но, видимо, не вышло. Каждую нужно переодеть, успокоить, напоить лекарством и уложить спать. Только Машенька спокойно спит. Ну, оно и понятно. Не было у нее такого кошмара в прошлом. Когда я думаю, что уже все, начинается кошмар у моей Иришки, она кричит так, что срывает голос, а я едва могу добудиться ее. Тут уже нужно и более серьезное средство, потому что может сердце подвести. Привычно уже успокаиваю, спаиваю ей лекарства и некоторое время сижу рядом с ней, чувствую себя так, как будто на меня мобильная платформа упала. «Синдром отмены?» — удивленно переспрашиваю ее Вику. Если они длительное время были под воздействием какой-нибудь химии, объясняет она мне, то может начаться из-за резкой отмены такая неприятность. Аппаратура наша ловит все, но не у тебя знаний нет. Тут она права, не врача ни разу. Даже офицер формальный, на один полет назначенный. Так что до госпиталя ничего сделать нельзя. Я сижу рядом с Иришкой, поглаживая ее по голове. Она спит спокойно, как и другие девочки. Значит, помогло лекарство и плохо не сделало. Этот вывод заставляет меня выдохнуть. Я, конечно, знаю, что все правильно сделал, по инструкции. Но беспокойство есть все равно. — Командиры вызывают в рубку! — звучит голос корабельного разума. Я с трудом стою на ноги, потому что устал просто невыразимо. Протирая ладонями лицо, медленно отправляясь, куда позвали. Тяжестью невыносимой придавливает усталость, но я держусь. Раз позвали, значит, точно надо. Медленно прохожу по коридорам, оказываясь в знакомой уже до последнего сенсора рубки. На экране вытянут специальный буксир о чем говорят специальные захваты на выносных фермах. «Витязь на связи!» — сообщаю я, тронув сенсор связи. «Витязь, прошу разрешить стыковку!» — слышу я смутно знакомый голос. «Стыковку разрешаем, но с ограничением!» — произношу я, вздыхая. «Жилые помещения посещению запрещены!» «Понял вас, Витязь!» не задавая никаких вопросов, пришедший на помощь корабль начинает маневрировать. «Витязь!» — прошу и корабельный разум. «Заблокируй доступ гостей в жилые помещения и дай мне картинку из спальни». «Выполнено!» — отвечает мне Витязь. «Ты молодец, командир!» — заканчивает он через некоторое время. «Похвала приятна!» Но я едва соображаю уже от усталости. Корабельный разум это и сам понимает, поэтому позади меня громко щелкает раздача медикаментов. Этот аппарат есть в каждом помещении, мало ли когда пригодится. Я оборачиваюсь, видя маленький стакан с бледно-красной жидкостью на донышке. Поблагодарив, залпом выпиваю горькую жидкость. По всему телу будто пробегает прохладная волна, заставляя мозг работать четче, а меня лучше соображать. Это бодритель. Полтора часа активности, а потом здоровый сон, без вариантов. Спустя минут десять над экраном загорается символ стыковки, что означает что «мы уже на буксире». Пружинисто поднявшись, я спешу в сторону люка, ведь кости на пороге, и они наверняка ждут моих объяснений. Я бы очень хотел на их месте, так что надо поспешить. Я, впрочем, вполне успеваю к открытию люка, и в прихожую, как называется это место перед переходным люком, уже под моим взглядом вступают знакомые мне люди. «Мама! Папа!» Очень удивленно говорю я. «Александр Савич? Вы как здесь?» откуда оттуда врошливо отвечает куратор пойдем сядем где нибудь и ты нам расскажешь пойдемте киваю я следую в комнату отдыха их множество таких комнат сейчас мы движемся в ближайшую мне очень хочется обнять родителей но я останавливаю себя в первую очередь дело А то отрублюсь прямо тут, и ничем хорошим это не закончится. Тем более, что горькие слова лучше выслушивать не в объятиях родных, а эти слова будут. Я в этом уверен. Родители и куратор рассаживаются за круглым столом. Подумав, сажусь и я. Обычная комната отдыха. Стол, стулья, экран и все их часто для разговоров используют, от того и такой антураж. Мама, у тебя две доченьки. Начинаю ее совершенно неожиданно для старших. Младшая Машенька, моя сестренка, А старшая Иришка, моя любимая. Интересное кино, хмыкает папа. Нам поэтому вживой нельзя. «Нет!» — качаю я головой. Доченькам кошмары снятся, увидят чужих, да еще и мужчин, испугаются. «Ну-ка, рассказывай!» — строго, но мягко просит куратор. витязь Бортовой с 61-го числа на экран!» Прошу я, корабельный разум. «Выполняю!» — подтверждает он, и на экране появляется картинка это нормальная практика запись происходящего так что кураторы мои родные видят теперь все как я вел руками корабль через аномалию как обнаружил планеты втя по собственному желанию включает не только передачи но и рассказы девочек от чего выглядит все в разы страшнее он показывает ядерный удар по обреченному городу и мои действия «Ты нарушил инструкцию», — замечает куратор, — «и ждешь возмездие, но забыл основной закон человечества». «Ни одна инструкция не может запретить поступать по зову сердца», — вздыхает папа. «Я горжусь тобой, сын», — твердо говорит он заставили меня растеряться. На экране же... Малышки, список повреждений, первая мама и первая папа. Маленькие мои, Витязь показывает наш путь, вопросы малышек, наши обеды, завтраки, ужины, игры. Он показывает беспрекрас, но я понимаю, все сделано правильно. Твои предложения интересуется хорошо меня знающий Александр Савич. «Завтра придете, у нас будет день рождения, любимый», — объясняю я, снова не дождавшись реакции на это слово. «А мамин день рождения, тем более впервые в жизни, он очень важный. Скажу, что вы прилетели, чтобы Иришку мою поздравить, и бояться вас не будут». «Мудро», — кивает куратор, — «так и поступим, а вот ты...» Ты все сделал правильно, несмотря на то, что многое успел за месяц. — Да, сынок, — кивает мама, — мы гордимся тобой. И я против воли улыбаюсь, потому что нет ничего дороже этих слов. Затем мамочка начинает меня расспрашивать уже подробнее. И я все рассказываю, рассказываю, рассказываю, но осекаюсь, когда до меня доходит смысл фразы. — Постойте, как месяц? — удивляюсь я. — Сегодня шестьдесят третий Лучезара. — Сегодня пятьдесят третий Метеона, — улыбается папа. — Но об этом мы позже поговорим. А теперь... — Отпустите его спать, — советует Александр Савич, — а то он прямо тут уснет. — Пожалуй, это последнее, что я помню. Только вот 53-е метеона не укладывается у меня в голове. Куда две недели потерялась? Ирина Птичкина С тревогой, всклинув на меня, Серёжа подходит поближе ко мне, привлекая внимание девочек. Точнее, он пытается привлечь внимание, но у него поначалу не выходит – потому что доченьки очень увлечены игрой в волшебный мир. Я уже понимаю, что мы летим именно в этот мир, но думать о том не хочу, потому что у меня есть Серёжа, и он меня защитит. Страшно мне думать о будущем, а вдруг они лучше знают, и тогда... Дети, а кто хочет на гостей из сказочной страны посмотреть? Находит правильные слова Серёжа, отчего малышки сразу же отвлекаются. «Я!» — радостно прыгают мои хорошие, а я чувствую укол страха. «Не бойся!» — тихо произносит он, обнимая меня. «А давайте встречать!» «Давай!» — кричат доченьки наши, продолжая прыгать. И я надеюсь теперь, что они не испугаются. Двери раскрываются, и в нашу огромную комнату входят трое. Выглядящие волшебником из сказочной книжки мужчина, кажется, с длинной бородой, одетый во что-то на платье или халат, похожее, с посохом в руке. Женщина в красивом каком-то пушистом платье, очень ласково смотрящая на нас всех, и мужчина рядом, чем-то на принца похожий. здравствуйте дети гулким басом произносит волшебник Здравствуйте! — хором отвечают девочки мои в миг собираясь вокруг нас сережже опасаются они все же немного я вижу это поэтому протягиваю руки чтобы погладить подставляющихся под ласку детей мы прилетели из волшебной страны продолжает на волшебника похожий мужчина Ведь слух прошел, что у мамы вашей день рождения. — Да! — кричат доченьки, вмиг перестав бояться. Взрослые медленно приближаются ко мне. Я чувствую, как напрягается мой защитник, мой волшебный человек, мой любимый. Они искренне поздравляют меня с этим днем, протягивают подарки. А я опять плачу, потому что от взрослых веет таким невозможным, просто небывалым теплом. Машенька зовет сестру Сережа, сразу же прижимая девочку к себе. — Вот, мама, — говорит он женщине, — познакомься с дочками. Это у нас Машенька. Он гладит сестру по голове. — А это Иришка. — Ой, сына! — хихикает она, пока мужчина, который на волшебника похож, малышек расспрашивает под присмотром моего любимого. — Здравствуйте, доченьки! — Здравствуй, Машенька! — Здравствуй, Иришка! Она обнимает меня, я вдруг чувствую себя просто необыкновенно. Она относится ко мне ласковее, чем даже кажется Сережа, хотя куда там ласкиви и нежнее, я и не знаю. Машенька моментально оказывается у нее на руках, а меня эта волшебница обнимает другой рукой. И я... У меня просто слов нет. Здравствуйте, доченьки! Слышу я мужской голос, полный такой ласки, что просто всхлипываю, не в силах удержаться. — Мама? Папа? — спрашиваю я Серёжу. — Да, любимая, — кивает он, — это мама и папа отныне и навсегда. Согласна? — Да, — отвечаю я шёпотом, — не в силах поверить в такое чудо. — Мам, па с внучками знакомиться будете? С улыбкой немного ехидно спрашивает мой любимый. — А, пошли! — машет рукой новый. — Папа! Я понимаю теперь, что чувствуют малышки, потому что Серёжа же точно такой же, надёжный, как утренние скалы. Миг проходит всего, и нас кружит детская игра — знакомство. Ведь малышки не знают, как правильно называются, Папа папы и мама папы, но при этом совсем не боятся. Конечно, пока видят нас Сережи, но и одно это — большая победа. А любимый мой рассказывает о каждой. — Это у нас Танечка, она лапочка, — очень ласково произносит Сережа, а малышка сияет улыбкой. — Ей сердечко надо будет посмотреть потому что страшные у нас сны очень. А вот у нас Лерочка. Лера, иди сюда, знакомиться будем. Любимый не забывает даже о Вике, что сейчас спит, объяснив, почему нельзя будить, на что его папа серьёзно кивает. Я же поражаюсь, ведь Серёжа всех-всех запомнит. И говорит он о каждой доченьке с лаской, с нежностью. Рассказывая о том, что она любит, Чего не любит. Я о них всех столько и не знаю, А он... Он волшебный. Я умерла, слышая тонкий голосок малышки, Рассказывающей нашу историю волшебнику. Мамочка плакала, Но пела песенку И рассказывала сказку, Пока я не... А потом пришел папа — И спас меня, и мамочку нашу тоже. Вы не заберете его у нас? — Никто не заберет вашего папу. С грустной улыбкой качает головой волшебник. — Нельзя папу забирать у таких волшебных девочек. Я улыбаюсь, потому что нас, кажется, поняли. Но вот знакомство заканчивается. И наступает время обеда. Серёжа быстро собирает доченик, Успевая и на вопросы отвечать, И помогать, и меня прихватить. Он приглашает всех за собой, Но сначала мы, конечно, руки моем, Потому что как же иначе? А потом уже можно и за стол, Ставший, кажется, чуточку больше. «Сегодня у нас праздничный обед!» Объясняет малышкам их папа поэтому мы будем есть салатики и всякие вкусности, а потом уже и торт. Да, папочка, кивает Лера, а Машенька спешит помогать. К ней присоединяется и и новая мама. Кажется, проходит только миг, а вот уже весь стол в вазочках, тарелках, на которых лежит что-то совсем непонятное. Да я только хлеб узнаю. Серёжа же начинает обходить дочек, кладя им в тарелки по чуть-чуть от каждого блюда. А затем принимается заниматься уже и мной. Совсем не спрашивая, он кладёт мне в тарелку по чуть-чуть из мисочек, вызывая удивление новой мамы. — Сынок, а ты девочку спросить не хочешь? — интересуется она. — Зачем? — не понимает Серёжа. Она этих блюд не пробовала. А что нравится моей любимой, я уже знаю. Вот как. Новая мама не сердится. Она удивляется. Ну, совет да любовь. Спасибо, мамочка, широко улыбается Сережа. А я принимаюсь медленно есть очень вкусные вещи. Да не просто волшебные, эти салаты и что-то еще незнакомое, но вкусное, как ничто другое. Я даже и представить не могла, как много я еще не пробовала. Поэтому отдаюсь трапезе, как и медленно перемазывающиеся малышки, что доказывает, они не боятся того, что было в прошлом, потому что попробуй я есть неаккуратно. «Отлично поели мои лапочки!» — сообщает сразу же ярко заулыбавшимся дотеньком Серёжа. «А теперь торт!» То, что появляется на столе, совсем на торт не похоже. Оно огромное, воздушное, в него ещё свечки воткнуты. Но я не уверена, что это можно есть. Хотя, если Серёжа говорит, что можно, значит... Так оно и есть. Теперь мне, оказывается, надо загадать желание и подуть. Так подуть, чтобы задуть все-все, и тогда оно сбудется. но ну, понятно же, что у меня за желание.